Жан примостился рядом, куря египетскую папиросу. Я сбежала из больницы форменным образом, сообщил абрике. н у почему? Надоели бульоны, понимаешь, бульон, бульон и бульон. Я прям боялась захлебнуться в бульоне. А доктор не хотел меня отпускать. Он должен был еще показать меня с т у д е н т а м Боюсь, что меня будет разыскивать полиция. Я не могу вернуться к себе и хотела бы остаться у тебя. А еще лучше. совсем уехать из Парижа на несколько дней, но у меня так мало денег. Рыжая Марта даже всплеснула руками, так это было интересно. Ну, конечно, ты у меня остановишься, сказала она. Боюсь, что меня тоже будет искать полиция. Задумчиво произнес Жан, пуская колечко дыма. Мне тоже на несколько дней следовало бы скрыться с горизонта. Ласточка была своя, и Жан не скрывал от нее своей профессии. Ласточка знала, что Жан птица большого полета, его специальностью был взлом сейфов. у л е т и м ласточка, с нами на юг, ты, я и Марта на Ривьеру подышать морским воздухом. Засиделся, надо проветриться. Видишь ли, я больше двух месяцев не видел солнца, я уже начинаю забывать, как оно выглядит. Вот и прекрасно, захлопала в ладоши рыжая Марта. Жан посмотрел на дорогие золотые часы браслет. Но у нас есть еще час времени. Черт возьми, ты должна нам допеть свою песенку, а потом летим и пускай тебя ищут. Брике с удовольствием приняла это предложение. Ее выступление произвело фурор, как она того и ожидала. Жан вышел на эстраду в роли к о н ф е р е н с и е вспомнил трагическую историю, произошедшую здесь в Брике несколько месяцев тому назад, и затем заявил, что мадемуазель Брике по желанию публики ожила. после того как он Жан в л и л ей в горло рюмочку коньяку ласточка ласточка ласточка заревела публика Жан сделал знак рукой и когда крики смолкли продолжал ласточка споет шансонетку с того самого места на котором ее так неожиданно прервали оркестр кошечку оркестр заиграл и с половиной куплета под бурные аплодисменты Брикет допела свою песенку Правда шум стоял такой, что она сама не слыхала своего голоса, но этого и не нужно было. Она чувствовала себя счастливой, как никогда, и у п и в а л а с ь тем, что ее не забыли и встретили так тепло, что эта теплота была сильно подогрета винными парами и ее не смущала. Окончив пение, она сделала неожиданный изящный жест кистью правой руки. Это было ново. Публика зааплодировала еще громче. Откуда у нее это? Какие красивые манеры! Надо перенять этот жест, подумала рыжая марта. Брике сошла со страды в зал. Подруги целовали ее, знакомые протягивали бокалы и чокались. Брике раскраснелась, глаза блестели. Успех и вино вскружили ей голову. Она, забыв об опасности преследования, готова была просидеть здесь всю ночь. Но Жан, пивший не меньше других, не терял контроля над собой. От времени до времени он поглядывал на часы. Я наконец подошел к Брике и тронул ее за руку. Пора. Но я не хочу. Вы можете уезжать одни. Я не поеду, ответила Брике т о м н о закатывая глаза. Тогда Жан молча поднял ее и понес к выходу. Публика подняла ропот. Сеанс окончен, крикнул Жан уже у двери. До следующего воскресенья. Он вынес отбивавшуюся от него Брике на улицу и усадил в автомобиль. Вскоре пришла и Марта с небольшими чемоданчиками. На площади Республики, сказал Жан ш о ф е р у не желая указывать конечного пункта, он привык ездить с пересадками.